Глава 18. Понеслась! Радостно выдохнула монахиня. Рядом с лежащей на больничной тележке Алины Князевой появилось 10 ее полупрозрачных копий. Если появится ангел смерти, то задержи его, пока я не дочитаю молитву, скомандовало мне Марго. Смешно. Монахиня, видимо, не в курсе, что в момент появления жнеца время для окружающих практически полностью останавливается. И скорее всего она не сможет дочитать молитву до тех пор, пока ангел смерти не уйдет. Но прежде чем я успел ей это сказать, Марго Моретти начала зачитывать текст на латыни, и я уже не рискнул ее прерывать. Князю плотно сжал зубы и напряженно следил за происходящим, как и дворецкий с Джен. Но помимо нас пятерых в комнате появился и кое-кто еще. Сперва я решил, что это наш домовой, последовал за мной, но присмотревшись, понял, что ошибся. У этого отличалась одежка, борода была короче да и рост отличался в еще меньшую сторону. Местный хранитель очага уютно устроился на шкафу и сверху пялился на происходящее. Поймав мой взгляд, домовой показал мне кулак и грозно сверкнул черными глазками. Похоже, ему я тоже не очень понравился. И, кстати, почему его не отпугнули молитвы и святая вода? Существа же вроде не должны ладить с религией. Речитатив Марго плавно перешел в песнопение. И я сам не заметил, как из девяти частиц души осталось уже семь. Видимо, какие-то три из них объединились. Спустя еще какое-то время их стало пять, затем четыре. Я чувствую опасность, шепнула мне Джен, незаметно оказавшись рядом. Скоро что-то произойдет. Холод буквально сковывает все тело. Очень хотелось съехидничать, но я сдержался. Трудно было не догадаться, что все и всегда вокруг меня идет по самому худшему сценарию. Для этого никакого дара предвидения не требовалось но самое обидное, что я даже подготовиться толком к приходу Ангела Смерти не мог. Мне нигде не встречались руны, способные противостоять столь сильным сущностям. Тем временем осколков души осталось всего два, и оба они стали куда плотнее. Речитатив не ускорился настолько, что я уже не слышал отдельных слов, а лишь сплошной поток слипшихся звуков. Два осколка души начали сливаться в один, проникая друг в друга, пока полностью не объединились. Смотрелось это, если честно, довольно страшновато и не слишком красиво. Но главное, конечно же, результат. Душа стала цельной. «Что происходит?» — раздался мягкий женский голос. «Почему я так странно себя чувствую?» «Алина!» — князев подбежал к призраку, но остановился у начерченных на полурун. «Как ты?» Маргома Моретти закончила молитву и насмешливо фыркнула. «А ты как думаешь? Она не чувствует своего тела, потеряна в пространстве и не понимает, что происходит?» «Эта подозрительная женщина права. Очень непонятное ощущение», согласилась Алина Князева и обвела взглядом пространство вокруг. «Но еще непонятнее, что вы сделали с нашим Холлом? Какие свечи в 21 веке?» Она уперла руки в боки и нахмурилась. «И что это за женщина стоит рядом с тобой, дорогой?» «Вы, конечно, можете все объяснить, бедняжки. Обсудить последнее событие, которое она пропустила, пока была расщеплена на осколки», недовольно заявила Марго. Но с каждым мгновением увеличивается шанс появления ангела смерти. Поболтать вы сможете после того, как душа вернется в тело. Князев хотел было поспорить, но быстро взял себя в руки. Да, конечно, продолжайте. Так, Алина Сергеевна, соберитесь. Вон там, на больничной тележке, лежит ваше тело. Призрак обернулась и только сейчас заметила свою материальную оболочку. Тело было заботливо укутанного одеяло, а сама стальная тележка была снабжена целой системой электронных приборов. Следящих за состоянием пациента. Да-да, это удивительно пугающее и все такое, продолжила монашка. Но сейчас вам лучше выкинуть из головы все вопросы и сомнения и просто следовать моим указаниям, иначе может случиться нечто непоправимое. Но, коснитесь своего тела и ощутите свое сердцебиение. Алина Князева обернулась к мужу. Олег, о чем она говорит? Слушай ее, поспешно сказал князев. Ваше тело и душа разделились в результате взрыва машины вмешался я. не нужно как можно скорее вернуть вас в нормальное состояние. У нас очень мало времени, правда?» Женщина посмотрела на меня. «А ты же тот мальчик, которого я подобрала на дороге. Михайло, вроде». «Алина, не помню, как вас там по-батюшке», вмешалась монахиня. «Повторяю, у нас очень мало времени. Руку себе на грудь и ищите сердцебиение». Бедная Алина Князева явно сильно растерялась. Да и кто бы на ее месте не растерялся. Но все же послушалась Марго и положила свою призрачную руку на лежащее на тележке тело. Точнее, протянула, но так и не коснулась, остановившись буквально в сантиметре от груди. Остальные окружающие меня люди тоже застыли, вынужденно изображая музей восковых фигур. «Да твою ж!» — выругался я, оглядываясь по сторонам. «Где там этот ангел смерти?» И он не заставил себя долго ждать. Тьма сформировалась в человекоподобную фигуру сразу рядом с Алиной Князевой. Но коснуться ее не успела, поскольку домовой с яростным криком спрыгнул со шкафа прямо на него. Но до черной фигуры микростаричок так и не долетел, оказавшись пойманным прямо в воздухе несколькими черными нитями, выстрелившими из тела жнеца. Но этого времени мне хватило, чтобы совершить резкий прыжок, явно в очередной раз повредив икроножные мышцы и успеть схватить тьму за то место, где примерно вырисовывалось плечо. Не двигайся! Кажется, от моих действий ангел смерти слегка опешил. Фигура подернулась рябью, но почему-то осталась на месте. Пришлось ей поворачивать голову на 180 градусов, чтобы посмотреть мне в глаза своими черными провалами. Оказывается, даже во тьме могут быть еще более темные места. Как ты смеешь? Вообще легко. Этот человек не мертв, его нельзя забирать. Жнец продолжил пялиться мне в глаза, но почему-то даже не пытался меня сожрать, как это сразу сделал его коллега на кладбище. Бедняга домовой тоже продолжал болтаться в воздухе, удерживаемый черным щупальцем. Ты хоть знаешь, что творишь? явно шокированно повторил вопрос Ангел Смерти. Честно, понятия не имею, признался я. Я даже не понимаю, как там у вас все устроено наверху. Но эту душу ты не заберешь. Если бы все было, как представляла себе Марго Моретти, то я уже отвлек жнеца достаточно, чтобы она завершила процесс возвращения души Алины Князевой в ее тело. Вот только призрак застыл и не мог даже коснуться своего тела, как и монахиня не могла продолжать ритуал. «Ты будешь наказан!» Справившись с удивлением, прошептал жнец. Я почувствовал, как он начинает вытягивать из меня душевную энергию через руку. Вот только в этом перетягивании каната я уже неплохо поднаторел и с легкостью остановил этот процесс. «Предлагаю разойтись миром», — спокойно сказал я. «Странно, но мне действительно не было страшно». Скорее всего, потому что ангелы смерти лично для меня мало чем отличались от других существ, с которыми я встречался в последнее время. К тому же я знал, что могу справиться с ними, и это делало жнецов еще менее зловещими. Отпусти меня, человек! яростно вскричал Жнец, и по залу прошлась волна мрака, мгновенно затушившие все свечи. Да я его вроде особо и не держу, чего он так нервничает? Как можно удержать существо, состоящее из тьмы? Или же Тут дело не в том, что я держу его за плечо, В словах, которые я сказал, когда коснулся жнеца. Еще же не прошли сутки с того момента, как я сожрал душу клоуна. Он вроде как мог брать под контроль Йокаев. Видимо, жнец получил от меня команду не двигаться и поэтому оставался на месте. «Отпущу, если пообещаешь, что уйдешь и оставишь душу женщины в покое», — предложил я. «Смерть должна получить своё», — прошелестило в ответ. «Ты не можешь этого изменить». «Ну, когда-нибудь возьмет, конечно», — согласился я. Но не сегодня, и не эту душу». Я покосился на домового. «И мелкого, кстати, тоже отпусти». Решив надавить на жнеца, чтобы ускорить принятие единственного верного решения, я начал понемногу тянуть из него душевную энергию. «Хорошо, человек», — явно нехотя согласилась сущность, — «я уйду». «Надо же. Вроде слуга смерти, а сам хочет жить, если можно так назвать существование жнецов. Хотя что я вообще знаю об ангелах смерти?» Может, они как офисные работники или курьеры. В конце рабочего дня где-то там наверху сидят в кафешке, пьют кофе и обсуждают, кто сколько душ забрал, и что они получают слишком мало за такую тяжелую работу. Картинка таких черных тварей, сидящих за столом и попивающих кофе с пончиками, настолько меня захватила, что я на мгновение даже выпал из реальности, однако не прервав процесс выкачивания душевной энергии. «Я уйду!» Уже чуть истеричнее вскричал жнец. На мгновение я задумался. Они проще ли полностью сожрать жнеца, чем полагаться на его слово, но решил обойтись без столь жестких мер. Все-таки в прошлый раз я получил от душевной энергии ангела смерти довольно серьезное несварение, ведь я его даже не полностью поглотил. Отпустив плечо сотканного из тьмы существа, я дождался, пока он отплывет от призрака женщины, стоя вплотную к нему, чтобы успеть среагировать в случае чего. Но обошлось. Жнец сам был рад переместиться подальше от меня и отшвырнул от себя домового. Старичок, словно кошка, приземлился на четыре конечности, отряхнулся, показал жнецу кулаки и шмыгнул куда-то за шкаф. «Всё это бесполезно!» — уже издалека заявил жнец. «Эта женщина, как и все окружающие тебя люди, отмечена знаком смерти. Скоро мы заберем каждого из них. А я...» Жнец издал странный звук, подозрительно похожий на смешок. «Я тоже отмечен этим знаком!» — повысил я голос. Но ангел смерти уже растворился в воздухе. Что? переспросила Марго маретти Каким знаком? Ты о чем? Очевидно, что время вновь продолжило свой ход, и никто даже не заметил появления жнеца. Призрачная рука от души Алины Князевой коснулась ее тела, и монахиня продолжила ее направлять. Отлично! Прислушайтесь к сердцебиению. Представьте, что у вас в груди бьется сердце с таким же ритмом. Тук-тук, тук-тук. Похоже, таким образом Марго пыталась ввести призрака в состояние транса. Я даже подумать не мог, что такое вообще возможно. Загипнотизировать призрака. Но глаза князевой действительно остекленели. А теперь ощути, как вздымается грудь. Это ровное и спокойное дыхание спящего человека. Сконцентрируйся на нем и представь, что ты дышишь в таком же ритме. Между призраком и телом начали формироваться тонкие, едва различимые жгуты энергии, тянущие душу вниз. «Ты и тело одно целое, а теперь подумай, если бы ты сейчас спала, чтобы тебе снилось. Это самый приятный сон, который тебя успокаивает и делает счастливой». Призрак алина Князевой мягко улыбнулся, и душа постепенно втянулась в тело. Затем она глубоко вздохнула и неожиданно повернулась на бок, приняв более удобную для сна позу, оголив при этом бедро. «Ну вот и все. довольно улыбнулась Марго. «Она просто спит» проснется через несколько часов и будет в полном порядке». Князев тут же бросился к жене и осторожно поправил на ней одеяло. «Точно? Она будет в порядке?» «Конечно. Я же говорила, что все пройдет без проблем», — радостно заявила Марго. «Даже не пришлось сражаться за душу с ангелом смерти». «Ну да, ну да», — знала бы она, что происходило тут на самом деле. Вот только переубеждать ее я не собирался. Монахиня и так проявляла ко мне слишком большой интерес. Пусть остается в неведении. Спасибо. От избытка чувств князев даже обнял монахиню, потом меня, и даже зачем-то пожал руки дворецкому хану и Джен, хотя они ни в чем, в общем-то, и не участвовали. Затем подошел к жене и еще раз поправил одеяло. Постоял так пару секунд, снова вернулся и еще раз обнял меня. Такое впечатление, что он от полноты чувств, просто не знал, куда деть себя и все обуревающие его эмоции. Поэтому мы быстренько распрощались с ним, чтобы больше не смущать. Все-таки суровый медведоподобный глава СБРУИ, пусть и бывший, суетящийся словно курица на сетка, выглядел слишком странно. Монахиня быстро собрала свои вещи в саквояж, а ко мне тем временем подошел невидимый для других людей домовой. Добро, заявил он мне с важным видом и показал большой палец. Я показал большой палец в ответ, чем заслужил подозрительный взгляд от Джен. Все время после появления Ангела Смерти она вела себя как-то вяло, будто слегка пришиблена. Видимо, она единственная смогла ощутить появление Жнеца благодаря Дару и никак не могла прийти в себя. Уже снаружи Марго Моретти напрыгнула на меня со спины и крепко обняла. «Мы сделали это!» «Ого!» — промычал я, осторожно убираясь из ее объятий. «И где телохранительница, когда она действительно нужна? Я не удивлюсь, если за короткое время нашего контакта монахиня успела взять у меня несколько анализов, или наоборот, незаметно вколоть что-нибудь. «Наше сотрудничество оказалось очень продуктивным, и в будущем мы его обязательно продолжим», по-злодейски потирая ручки, сказала Марго Моретти. «Тем более, что способность справляться с одержимостью демонами очень заинтересовала его Высокопреосвященство архиепископа Александра Суворова. Он даже разрешил привлечь тебя к работе в команде экзорцистов. Так что мы скоро снова увидимся». «Чудесно». Механически ответил я, совершенно не разделяя радости монахини. Нет, помощь людям — это замечательно, но как бы церковники не попытались сделать меня своим работником на постоянной основе. А ведь я даже не уверен, что моя способность поглощать демонов не имеет никаких побочных эффектов. все таки после «Ангела Смерти» я себя чувствовал не очень хорошо. А еще неизвестно, чем закончится частое контактирование с душами демонов. «Кстати», — напомнился я, — «раз уж мы заговорили об экзорцизме», Ваши коллеги похитили моего друга, из которого я вытащил демона, и до сих пор не освободили. Это не похищение, — не согласилась монахиня, — а изоляция человека, душа которого подверглась демоническому воздействию. Для его же пользы, между прочим. И долго его еще будут изолировать? — недовольно спросил я. Или с ним что-то не так? Наоборот, — поспешно сказала монахиня. Насколько я знаю, с парнем все в порядке. Даже слишком. Обычно после одержимости остаются пятна на душе человека. Демон заражает тьмой все, к чему прикасается, но в случае твоего знакомого душа осталась абсолютно нетронута. Мои коллеги задержали парня исключительно потому, что не могут поверить в такое чудесное исцеление души и хотят все перепроверить. С одной стороны, это чудесная новость, что одержимость прошла для Донни совсем без последствий. Но эти обследования меня порядком смущают, ведь в какой-то момент в принудительной изоляции могу оказаться и я сам. «Поговорим о совместной работе после того, как Дон не окажется дома», — твердо сказал я. «Лично вас же я должен поблагодарить за помощь с восстановлением души Алины Князевой». «Да без проблем», — улыбнулась Марго Моретти. «Я за любой богоугодный кипиш. Но я еще хотела расспросить тебя о...» «Сожалею», — поспешно сказал я, пятясь от монахини. «Но у меня назначена очень важная встреча, и я уже опаздываю». К счастью для меня Марго не стала проявлять излишнюю назойливость. Скорее всего, причиной этого стало присутствие дворецкого хана и Джен, буравящих ее суровыми взглядами. Моя телохранительница уже была неплохо знакома с замашками монахини и не взлюбила ее так же, как и Ника. А вот дворецкий таким взглядом смотрел практически на всех окружающих. Вот уж из кого получился бы идеальный телохранитель. Под таким взглядом ко мне бы никто даже подойти не рискнул. И все таки несмотря на заявление Ангела Смерти о том, что все окружающие отмечены знаком смерти, Настроение у меня было отличное. Все-таки у нас получилось вылечить князеву. И это сняло с меня огромное бремя. Мне даже физически стало немного легче дышать. Куда теперь? Поинтересовался дворецкий, когда мы сели в машину. В офис к Джеймсу Харнетту. По пути я отписался Михайлову и Нике, что ритуал прошел успешно. И мы смогли вернуть Алину князеву. Разумеется, без подробностей. Никчему им пока знать о моей встрече с ангелом смерти. Заодно позвонил Донни. Но его телефон был все еще недоступен. Хорошо, что теперь я хотя бы знал, что с ним все в порядке. В офис Джеймса я поднимался со смешанными чувствами, зная, что в приёмной меня не встретит милой улыбкой миссии. Без Ханьё это место станет значительно менее приветливым. Хотя в случае Джеймса о приветливости его все речи не идет. Наверх со мной поднялась только Джен. Дворецкий предпочел ждать внизу. Открыв дверь, я нерешительно застыл на пороге, окинув взглядом офис. На стене возле входа висела старая добрая вывеска «Джеймс Харнет, Лучший медиум Барселоны». Рядом с ней несколько сертификатов, грамот и наград. Запах горячего кофе, исходящий от кофемашины, тоже был привычным. Вот только, насколько я знал, Джеймс предпочитал виски. Кто же тогда и кому готовил кофе? «Вам назначено!» — раздался ехидный женский голосок. И только тут я заметил слона, а точнее, милую блондинку, сидящую на месте мисси. Стройная, с наивно округлыми чертами лица, похожей на Барби из одноименного фильма. Э-э, вы новая секретарша? Выдавил я из себя. Но это было не смущение, а скорее возмущение. Слишком быстро мой учитель заменил Ханьо. Кто это вообще такая? Меня зовут Нисса, представилась девушка. И я не секретарша, а партнерша Джеймса. Партнерша? Я бы еще понял, что Джеймс быстро нашел секретаршу. Все-таки без нее в офисе трудновато, ведь он постоянно в разъездах, но заменить за один день партнершу. Схрена ли? не удержался я. Что значит почему? Улыбнулась девушка. Потому что я обладаю рядом качеств, недоступных никому другому. Я уникально, знаешь ли. Что-то в этой девушке меня смутило. То ли манера разговора, то ли ее взгляд. Он был мне смутно знаком. Мисси? настороженно спросил я. Теперь меня зовут Нисса поправила меня Ханьё. «Ромка, ты же не думала, что какой-то клоун сможет меня убить?»